Двенадцатое. Горячее дыхание парило листа, и он упал кубарем, покатившись по земле, облепляемый слепышами. Стая суетилась, волновалась. Вожделенная добыча, бывшая у них в зубах, пропала. Был Запах был осязанен, на сам человек исчез. Только что был здесь и исчез, резко оборвав дурманящий поток обжигающих мыслей, гасить которые можно было лишь горьким привкусом крови. Слепыши жадно облизывали пространство, стараясь вынюхать малейшее шевеление сознания, тускло-горящее серое мгле трепещущим огоньком. Где-то далеко... Возле высоких холодных камней, откуда шел оглушительный грохот и в листве раскаленных, рассерженных ос, билось оглушающе давящее присутствие мыслей, заставляющая сглатывать набегающую слюну. Чуть ближе темнело, наполненное мраком и равнодушным стремлением к смерти вязкой пелена, жалкие обрубки сознания, когда-то бывшие людьми, не могущие найти покоя несущий несущие гибель всему живому, заплетаясь и запутываясь в ногах, брели в сторону холодных камней, туда, где были живые слишком далеко для разгоревшейся жажды, а ведь добыча только-только была здесь, сломленная, беспомощная, ослепленная клыками и слаженным танцем смерти. Псы беспомощно нюхали воздух, нервно скуля, трясь друг от друга облезлыми покрытыми безобразными язвами боками. Но человека не было. На его месте было бездыханное тело, кусок мяса, имеющий запах, но не имеющий мысли и не вызывающий у них интереса и чувство восторга от угасающей под клыками жизни. А лист был далеко, в некой невообразимой глубине, которую нельзя описать и передать словами, в глубине безвидной и которую можно лишь пережить, растворяясь, раскрывающейся навстречу бездне. Это было похоже на медленное, плавное погружение на дно прозрачного водоема, которым он парил, не испытывая дискомфорта от отсутствия воздуха. Дыхание ушло, не было потребности тут, в этой бездне, где не было даже дуновения мыслей, шевеления эмоций, безмятежно, спокойно и невозмутимо. Перед его глазами раскинулся город. Мертвый город, по улицам которого ветер гнал смытые обрывки газеты, и афиш, выцветшие и блеклые надписи, ржавые покрученные в фонари в зарослях бурьяна. Где-то совсем недалеко от стол лист кровельного железа и мерно колотился об стену, нарушая гнетущую тишину. Он остановился, достал из кармана начатую пачку сигарет, нетерпеливо раскурил, поджидая идущих следом бойцов. Итак, город… давно забытый, покинутый, город без следов разрушения войны, такое ощущение, что люди просто ушли, бросил его на произвол судьбы. Он видел такое раньше, но не здесь, там не было бьющихся о причал грязно-зеленых волн, что мерно раскачивали заржавленные суда. не было такого бездонно-синего неба. Кто-то окликнул его по имени, он оглянулся, и все покрылось пеленой тумана. Скольжение вглубь прекратилось и мягко, но настойчиво выталкивало наружу. Он очнулся от сотрясающей землю глухого гула и, видя над собой оскаленную пасть лепуша, рывком откатился в сторону, подминая его под себя. Пес взвизгнул и отпрыгнул, поднимая в воздух отдавленную лапу. Стая встревоженно вскочила, рассматривая слепыми мордами, тело, ставшее само по себе, а лист осмотрелся в поисках автомата, на его не было. Но вокруг него плотно прижимаясь к земле, лежали дрожащие псы, следя с глазами головами, за его движениями, нескуля при каждом ударе пульсирующего всклоченных небесах тяжелого облака. Внезапно через стаю прорвалось массивное тело и кинулось его сторону. Лист едва успел отскочить, но волколак уже летел обратно. В отличие от слепых псов, он не кружил вокруг жертвы, а летел вперед черной смертоносной торпедой. Под высоким лбом горели бешенство могненные глаза, видя перед собой исчезнувшего от восприятия слепых псов человека, волколак класнул внушительными клыками перед самым лицом, на человек отскочил. По команде Волколака, стая вокруг них, сомкнулась в кольцо, отрезая пути к бегству и образовывая арену под стремительно темнеющими небесами. Мужик прыгнул, размазавшись в воздухе тенью ударив в грудь и заставив человека растянуться по земле. Лис перекатился на бок, выхватив из прикрепленного на ноге чехланд нож и наотмаш махнул перед зубами волкалака. Запястье ободралось жесткой, словно металлической щетиной, он перекатился через голову. «Зачем убивать? Неужели нельзя? по-иному? «Мясо, такое же мясо, как и остальные, ничем не лучше других». Волкалак снова прыгнул, Ли упавал на земли, стая ликующе взвыла. Из последних сил, удерживая скаленную пасть, онкнул вожака коленом в живот и, воспользовавшись замешательством, дотянулся напряженными пальцами до оброненного ножа и воткнул его в горло волкалака. Волколак закрепел, оплескивая черный поток крови в лицо человеку, рванулся в последней попытке перегрызть горло. Ощущая на шее горячие, смешавшиеся с кровью дыхания, скользкими кровью руками лист, судорожно оттягивал нистого, клацающей острыми клыками пасть, ярко горящие глаза внезапно померкли, по телу зверя прошла крупная судорога, и он замер, лист, спихнул себя тушевого волка встал, пошатываясь и вытирая рукавом лицо, и внезапно, хрипло, утробно заручал в сторону стаи. псы, притихли, принюхаясь в крови волка лака, а подам поджав хвосты, бросились с кусты, он поскользнулся на мокрой траве, подползая в сторону автомата, что лежал под одним из псом и перевернулся на спину. — Живое, все живое, по-иному живое, не так, как мы, враждебное, безжалостное, нам не понять пределов жестокости, пока их кровь не смешается с нашей, и может даже жестокость научиться милосердию, а безжалостность. Сострадание. Он опасливо покосился на темнеющее, покрытое проблесками сполохого неба, опираясь на руки, тяжело поднялся, подобрал автомат, отыскал в зарослях полыни рюкзак и, шатаясь, направился в сторону зданий. Спустя несколько минут звон в ушах прошел, мир обрел четкость, и он услышал часто одиночные выстрелы и невнятные хрипения. На ржавом составе, сплошь покрытым мочало жгучего пуха, Сидело несколько человек и выло прицельный огонь. Лис отпрыгнул за дерево и подняв автомат, стал рассматривать сквозь оптику неизвестных стрелков. Странная униформа, когда-то тщательно и скрупулезно подогнанная, сейчас была изорвана, бронежилеты в глубоких прореках, свидетельствующих безношенности но разительнее всего были равнодушно стеклянные глаза на бледных, отрешенных лицах. Звездочет скрючился в канаве, прячась от пуль, и лихорадочно пытался вытрясти из винтаря перекосившийся патрон, наблюдая, как косолапые зомби, хрипя и пыля из стволов, подходят все ближе. Надо же, перегасило в самый неподходящий момент. Может, Брама подсунул кривые патроны? Да какая разница? Вот идет уравнение всех проблем. Пошатываясь и себя и извечно зомбиатской только вперед Главное успеть вырвать из крючковатых рук автомат И молиться о том, чтобы в магазине остались хоть несколько патронов Вот там, по обстоятельствам Он вытянул короткий широкий нож и приготовился к прыжку Но зомби неожиданно развернулись и начали палить в другую сторону Проводник рискнул высунуться из-за укрытия, успел разглядеть как шпиек, уронив винтовку, рухнул со состава. Через мгновение следом полетел другой. Оставшийся снайпер, притаившийся в зарослях уха, успел развернуть винтовку в сторону неизвестного стрелка, но, получив пулю в лоб, тяжело кувырнулся через спину, слетая с крыши. Выстрелы раздались ближе. Послышалось предсмертное хрипение, кусты перед проводником проломились, и неизвестный, перекатившись через голову, ковырком влетел в рытвину. Следом простучала очередь, срезая ветки, заставив обоих вжаться в землю. «Спасибо, брат, еще бы минутой и меня задавили бы массой». И тут он осекся, изумленно рассматривая повернувшегося к нему покрытого кровью листа. «Ты живой, но как?» Угоди, надо остановить кровь, я сейчас...» Он потянулся за аптечкой, но ведомо перехватил его за руку. Не моя. С объяснения потом. Этих я перестрелил, но там полно других, ползут сюда от тоннеля. Надо уносить ноги. Не твоя? Ты их что, зубами рвал? А звездочет выпрыгнул из канавы, высунувшись из-за дерева, подобрал первый попавшийся автомат и, среза в очереди, неосторожно выглянувшего из-за укрытия выворотника, указал на него. С минуты на минуту эта иллюминация над нами рванет так, что и костей не соберем. Главное, не отставать, раз оттуда уже это проверено. целый день туда-сюда мотался. Проводник забросил на спину винтарь и дал короткую очередь в сторону подползающих зомби, до самого здания почти чисто не оглядывайся на бертвяков. Зомби, особенно старые стрелки, неважные, те, что не умели при жизни, постепенно стирается из памяти и сливают. Под прикрытием. поленских покрученных тополей, которые с хрустом угрызали разрозненные очереди. Они бросились с зданиями, успев перемахнуть через лобамбла поста. Когда небо над ними содрогнулось, зарокотало, осветив пространство режущим сиреневым светом. «Не закрывай глаза, задействуй светофильтр на полную мощность. Мы почти добрались!» Закричал проводник на ухо листу, перекрикивая гул развернувшейся стихии. Изображение мигнула, потеряла едкую остроту и, разлепив слепящиеся глаза, они вихрем понеслись по территории Ни, перепрыгивая через завалы брошенного и завершенного строительства, что тонуло в длинных угольных тенях. Выскочив через пролом заграждений, звездочет кинулся по протоптанной в бурьянах путниками тропе к люку. Как и обещал Брама, запасной вход в катакомбы оставили открытым. Пропустив листов вперед, проводник бросил последний взгляд на разгорающуюся, пульсирующую сверхновую сверхновой, поспешил за ним, закрывая тяжелый люк изнутри. Едва Андосик колодца, как песнующийся ураган перешел в завывание, и неожиданно стих, потом подземелье качнуло волной оглушающего рева. Земля содрогнулась, сверху упало что-то массивное. рожал руки, цепляясь металлические скобы, звездочет тяжело рухнув вниз, поспешно откатываясь в сторону на тот случай. Если лег продавит, то колодец засыплет обрушившимися вниз обломками. Но лег выдержал, через несколько минут грохот прекратился, Сверхновая выплеснулась с пространство неистого с попеляющей волной, и звездочет заворачивался на холодном полу, потирая ушибленные бока и озираясь в полутьме освещаемой редкими тусклыми лампочками. Лис, ты как там, живой? Ага, ну отлично. Однако нас настряханула. Никогда не видел сверхновой в действии и больше не хочу. Не дай бог нам узнать принцип ее действия. И ядерный арсенал можно смело списывать в утиль, как морально устаревший. Стой, не прикасайся к стенам, они тут запросто могут быть покрыты едкой плесенью. Сядет такая зараза на комбинезон, и через несколько дней она тебе в хлам развалится. Как всегда, самый неподходящий момент. А лист осторожно отполз от стены. Думаю, плесень не будешь что разъедать. Вон сколько стволов на нас нацелено. Проводник рывком поднялся на ноги, выхватив автомат и рассматривая нацеленно на них оружие. Тьфу ты прямо, какого черта? Звездочет! Жив прохвост! Ты отнес об это и разглядишь, кого нелегкое принесла. Смотрю, черномордая харина у нас уставилась, дай шо и при оружии, а после последних событий что-то нервный. Он закинул автомат за спину, и путники опустили оружие, сверляли листа подозрительными взглядами. Это мой напарник, лист. «Живой он оказался», — сказал звездочет, встряхивая с себя бетонную крошку. «Мало того, в самый подходящий момент подоспел. У меня патронство ли перекосило? То ли патроны гнилые, то ли хрен его знает. Снайпера пристрелялись так, что и головы не поднять, а зомби-то лапает, и же только в упор свалить можно. Живой? Вот это славно, хоть и подозрительно. Отчего чего у него морда такая все черная?» Брама жестом указал вперед, рассматривая с холодным взглядом. До разговоров нам было Брама. Едва ноги унесли. Зомби навалились с тучей. Да и вот сверхновой. Последний момент стюк сиганули. Кстати, спасибо, что не стали запирать за собой. Сдержали слово. Да не косись ты так. Голым на руке у не увидишь, Ты хоть раз видел? Выворотников с голымами. Брама отрезательно покачал головой. Не видел. Только почему твой голым не смог его определить и найти? Вроде бы должен. Расстояние всего ничего. Должен. Проводник пригнулся, проходя вслед за путником в узкий лаз ответвления. Только не до этого было, да и не станет голым по своей инициативе без приказа что-либо предпринимать в отношении другого человека. Они ориентированы в первую очередь на выживание своего носителя, а в остальном полагаются на наши директивы. Лис позвал сталкера Брама, обходя по краю болящую лужу ведьминого студня. «Так шо с тобой приключилось?» «После всего, что здесь творилось, твое воскрешение из мертвых, мягко скажем, подозрительно!» «Ты пойми правильно, я хочу иметь уверенность, что ты не выворотник!» «Жизнь наветь дается человеку только один раз, и мне не хочется очнуться в окружении бездыханных друзей!» «Были уже случаи!» Брама вошел в тесную комнатушку. по-видимому, бывший раньше резервным пунктом управления в сложной сети катакомб. и демонстративно отложил в сторону автомат и селся на стул гигантской статуи, освещаемой мерцанием отработанных ртутных ламп. Путники расселись куда-где, однако оружие не убрали, не спуская с листа настороженных глаз. «Брама, это что, выездное заседание военного трибунала? Коперник куда запропастился?» «Звездочвад!» Путник поднял на него стального тлего глаза. Ты успокойся, я тебя уважаю, но не хочу получить в поле в спину, и никто из моих ребят тоже не хочет. Мы хотим услышать правду, узнать, как лист ушел от стаи, которая раскатала бывалого и опытного Рустама под орех. Он сейчас Коперником прочесывает ближайшее извлекление. Эти чертовы тоннели ведь никогда толком не исследовались. За десять лет, проведенные в зоне, сам тут всего в третий раз. Кому охота барахтаться в ведьмином студне, да на упыря нарваться? Алист молча вытянул свисающий на шее медалин. ваши голым его определяет. Не определяет, парень. У нас ведь нет голомов только ПК. Странно, что ты этого не знаешь. Ничего странного, Брама. Ты про незабудку слышал? Слышал! Брама. «У нас по миру в нее попал, и ему многое пришлось начинать с самого начала. До полянок, конечно, не скатился, но вот десять лет будто наждаком стерло. Пришлось начинать курс молодого бойца с самого начала. Ты это к чему? Лист твой, что ли, из-за незабудки такой непонятливый?» «Самую точку. Я сам его оттуда и вытянул. Но медальон у него, как идешь, в порядке. Да не косистый тайком на свой ПК. Возьми в руки и убедись сам». Брама вытянул из нарукавного кармана миниатюрный армейский ПК и прочитал данные, а потом оборал обратно. «Ну да, есть такой сталкер, но ни имени, ни данных, только позывной лист. Странно все это. Звездочет». «Сам знаешь, что странно, но фокус в том, что к этому самому медальону нужен высокий код допуска. Настолько высокий, что Лысенко только руками разводил, получив отказ и пропустив листа через инквизиторские тесты старика». «Как там старик?» Просветлел лицом напрягшейся Абрама. Он врач от Бога. Да и человек, как их поискать, он меня по запчастям собрал, когда зона к периметру отпускать не хотела и на части рвала. И не славы не спросил, что я там делаю. Жив, у них без весь периметр прорвала. Пришлось равнять небо с землей спецсредствами. Так что там сейчас особисто в море смекаешь? Старик его первым делом проверил на принадлежность к людям. И выворотники ведь как-то там отличаются от нас на молекулярном уровне, раз распадается на части после смерти. Хотя живого выворотника еще никто никогда не получал для экспериментов, а вот их пустышек, оболочек для исследования, у военных было предостаточно. Проверить можно, если есть соответствующая аппаратура, одно упоминание которое является разглашением государственной тайны. Но если старик пропустил, тогда все в порядке. Медальоны делали из навыка. Оборонка и наука не зря хлеб ест. Разрезать цепочку медальона в обычных полевых условиях невозможно. Если бы было возможно, то выворотники, которых зона через безвес давно бы всех нас под корень пустили и вырвали за пределы периметра. Тощий гремлин поднялся, посмотрел на браму и, получил согласие, протянул из туфляга: На, парень, умайся, а то на тебя страшно смотреть. Все лицо в крови. Чем камень сзыши. Но как ты проверишь, то человека уже не совсем. Но не стреляют же друг друга без разбору, скрывая для пущей убедительности. Лис благодарно кивнул и отошел в сторону, наклонив лицо и смывая спекшуюся кровь. Э, вот это экономь. Неизвестно, когда мы выберемся из этих катакомб. Военпром, мать его, понастроил лабиринтов, а нам петля по ним, выискивая выход. Сверхновая рванула, весь комплекс щебенку, люк, Похоронила под завалами, так что не раскопать никаким экскаватором, придётся искать пути в обходную. Лист вытерся краем рукава и возвратился на свое место, закидывая за спину возвращенный с сиреном автомат. «Так, это, Лист, ты все-таки расскажи народу, как у от стаи. Зонину всякое бывает. Ух, и нам пригодится». «Да нечего особо рассказывать». Как только старшие с Рустамом начали отходить, все поплыло, голове словно пурга завыла тоненько так, надрывно. Мир как будто в тумане, все вертится, не видно ничего и из тумана оскалившиеся пасти лезут, руки словно каменные отмершие не слушаются. Пока автомат поднимешь, он тяжелый, будто весит не пару килограммов центнер, оскалившиеся клыки выйдут из поля зрения, и эта тугая петля с каждым ударом сердца стягивается все туже и туже. И чувствуешь, вот она, смерть. Глядит равнодушно и холодно, только мурашки по коже идут. И в голове всего одна мысль. Неужели это все? Еще мгновение и все. И тебя не станет, и никому не будет дела до холодеющего в траве окровавленного тела, кроме псовда ворон. лист опустил голову, собираясь с мыслями. А потом, потом, не знаю, словно что-то лопнуло, разорвалось на части. разлетелась на тысячу мелких осколков. Может, это была смерть, может, нет, откуда мне знать. Порю, как будто в невесомости, ничего нет, только пустота. Бездонная, серая, бесконечная пустота. Ты чувствуешь, как растворяешься в ней, растворяешься без остатка, но в то же время странным образом не исчезаешь. Не зная как описать все это слишком сложно. Он пожил плечами. «Я ведь не ученый, не сталкер. Я вообще не знаю, кто я такой». Да и помню себя всего несколько дней, вот таким, как есть, будто вот был таким всегда. А потом все кончилось так же внезапно, как и началось, и город, странный, безжизненный город, может это всего лишь мое воображение, а может и в самом деле это когда-то происходило. Город, мертвый, пустой, нет людей, все серое, пыльное, заброшенное. Стою на перекрестке, стою и слушаю, как в оконцах завывает ветер. И бьются причал княлые волны, раскачивая на рыве ржавые суда. Бред, наверное. Говорят, так бывает, когда умираешь. Словно вся жизнь проносится перед глазами обидно. У кого-то вся жизнь, а у меня кроме этой пустоты ничего нет. И стоит ли жить, если кроме пустоты ничего нет? Путники притихли, слушая листа, а он блуждал глазами поверх голову, глядя куда-то вдали. Потом я очнулся. Вверху полыхает зарево, что-то клубится в небе, пурлит тусклое и угрюмо. Вокруг сжимается в землю слепыши, скуляя чувствуя, как через небеса прорывается что-то чужое, бесконечно далекое этому что-то. Одинаково плевать как на меня, так и на слепышей, прикованных к месту воли вожака и ожидающих скорой смерти. Встаю, а ноги подгибаются, слоноватые, набиты. Слепыши мордами вслед за мной водят, но не трогают. Не знаю, почему не трогает, возможно, они слишком напуганы приближением холодного чужого присутствия, чтобы обращать внимание еще и на меня. Потом стая расступилась, и я успел заметить только огромные желтые глаза, горящие беспощадной злобой, приближающиеся и занимающиеся в пространство. Не знаю, как это получилось, но я все-таки... Успел отскочить, пропустив мимо себя острую клацающую пасть. Но это был, наверное, он, я ведь раньше их никогда не видел, пролетел мимо меня, но не спешил убивать. Он наслаждался ощущением моей неминуемой гибели, и эта мысль, словно огнем, горела в его голове. Откуда я это знаю? Я не могу ответить. Просто каким-то немыслимым образом я смотрел на мир его глазами, равнодушными беспощадными. И если слепыши этих жалких истерзанных зон и псов еще можно понять, возможно даже и пожалев, пропустив очередь поверх коричневой, покрытой струпьями спины и дать убежать, то волколаку плевать на всех и на все, даже на себя. Его жизнь — это смерть, густое и бессмысленное убийство для наслаждения. Это их единственный смысл существования. С ними нельзя договориться. потому что нет ничего, что они ценят. Когда я смотрел в его бешеные глаза из последних сил отодвигая его пасть от своей шеи, я понял, что иногда оправдана даже смерть. Оправдана для того, чтобы другие могли жить, не испытывая страха. Страх убивает он, составляет заставляет цепи когда на тебя летит черная горбатая спина, излучающая острую потребность убийства. Мы это чувствуем, подсознательно чувствуем каждой клеточкой своего существа. Страх – это смерть. «Если не станешь паниковать, останешься жить. Говорите, загрыз?» Он отыскал взглядом звездочета, криво ухмыльнулся. «Вот да, можно и так сказать. Мне повезло, я ударил его как-то ногой в живот, вывернулся и из последних сил дотянулся растопыренными пальцами до ножа и ударил. Потом неожиданно цепил себя в глотку зубами, не давая перегрызть свою. Загрыз, хватая черной густой кровь, ощущая, как она струится по лицу, смешиваясь с густой жгучей слюной волколак. Каждом из нас живет зверь, и однажды он вырывается на свободу для того, чтобы отстоять возможной жизнью человеку. Лис замолчал, путники ошелело переглядывались и, отводя глаза, Брама сконфуженно бросил. Ну ты мастер, ничего себе сказочка, ядю штаны наложил, гараж же рассказывать? Звездочет из какого перепугу ты ее листом назвал? Он же волчище, матерый волчище с грустными глазами. Девки любят таких, а? После этого он хохотнул и, подойдя дружецкой, ткнул листа в бок, но проведя пальцем по его броне вдруг отстранился. Надо же, действительно кровь, а ты ведь и вправду его загрыз. Лист Лист лишь пожал плечами в внимательно его разглядывал несколько мгновений, а потом вдруг улыбнулся. — Загрыз, а? Впервые такое вижу, а я потоптал зону, будь здоров. Но на то и зона, чтобы вытягивать из нас самые потаенные. Кто бы мог подумать, что такой вот невзрачный с виду сможет завалить волкалака, не то что голыми руками, зубами. А что, будет у нас в отряде свой психодав? Да такой, что всеми еще покажет, держи пять. После этого лед между листом и путниками слегка подтаял, и они дружной горьбой полезли из комнатушки, сыпя на ходу шутками и тайком, с некой гордостью, поглядывая на листа, будто лично натаскивали его в волкалаком. Слушай, звездачет, подай мне листа, а? Ну зачем он тебе? А так и другим польза будет. С таким психодавом мы этих лесных крикунов, два что-то в баране рог с огнем. Ты, сам знаешь, наглужил псиоников не протолкнуться. Там не только шкелябр можно увидеть, доминусы, не к слову, будь помянутый шалет. А не пошел бы ты в колоду, друг мой брама, Не ты ли десять минут назад хотел его к стенке поставить? Ну, на роже оно ведь не написано. А предусторожность, сам знаешь, лишней не бывает. Хотя, уру, Я как глаза его взглянул, он наклонился к самому уху проводника. Так, такой там холод увидел мне что не по себе мне стало. А я весь страх давно растерял. Думал, что уже и забыл, как она бояться. Это хорошо, что ты его подобрал. После незабудка человек, как пластилин, что хочешь, то и вылепишь. Главное – увидеть стержень человека, душу, характер. Называй, как хочешь. А если бы его подобрали? Или тот же постулат? Думаю, чтоб красному стал Реду Шухову мы получили бы в передаче черного листа. Или кем бы он там стал? Брамор ругнулся, потеряя шишку на лбу, не успел уклониться от торчащего из стены куска арматуры. Ну, чего ржете, кони подальные? Кто-нибудь, гоняйте за коперником. «Совет держать будем, согласно изменившейся ситуации. А ты чего скались, звездочет, заболтался тут с тобой, забыл об осторожности звезданулся. Да осторожнее там, к такому бы это вам не территория арсенала, где относительно тихо и мухой не кусают. Это такое место, где надо тихо ходить, а вы ржать сразу. Прямо нет садик на прогулке, а не путь.